Глава двадцать «Вы и так спали целую неделю», — возмутился Никита Михайлович. «Не спал, а ловил Тимофея Градова», — вздохнул я, поудобнее устраиваясь в знаменитом кресле начальника тайной службы. А еще попутно занимался множеством других утомительнейших дел. Кресло, по слухам, стоило огромных денег. Усталый человек, полчаса посидев в этом кресле, становился бодрым, свежим, в общем, магия. «Ай, черт с вами!» — махнул рукой Зотов, опускаясь на жесткий табурет для посетителей. «Ладно, рассказывайте, что там за история с этим купцом. Сначала отправьте людей искать картографа», — напомнил я. «Да отправил я уже. Найдут, не сомневайтесь. Ну, тогда слушайте». И я рассказал Зотову все, но за исключением одной незначительной детали. Умолчал о том, что Георгий Куликов добрался до места силы и передал его координаты своему сыну потому что узнай об этом Зотов, так он бы в Савелье вцепился мертвой хваткой. Вместо силы Зотов впился в меня взглядом. — Вы знаете, где она находится? — требовательно спросил он. — Не а, чистосердечно ответил я. — Где-то на севере. Вот и все, что мне известно. — Я этого картографа наизнанку выверну, — пообещал Никита Михайлович. «Дело государственной важности, между прочим. Карта оказалась фальшивкой, напомнил я. А мы поищем настоящую». Короткий стук в дверь кабинета прервал наш разговор. Вошел помощник Зотова. Увидев меня в кресле начальника, он удивленно поднял брови. Затем наклонился к уху Зотова и что-то тихо сказал. Лицо Зотова помрачнело. «Ты уверен?» — спросил он помощника. «Так точно». Помощник покосился на меня и снова начал шептать что-то на ухо Зотову. Никита Михайлович внимательно слушал. «Убийцу нашли?» — спросил он. Помощник бросил на меня предостерегающий взгляд. «Да ты уже!» — нетерпеливо бросил ему Зотов. «Хватит шептаться!» «Взяли по горячим следам. Их было двое. После грабежа в трактире гуляли. Там их и скрутили. И деньги при них оказались. И где они сейчас?» «В Петропавловской крепости». Зотов вскочил с табурета и стремительно прошелся к окну и обратно. — Кто вел дело? — Полицейский следователь Прудников! Лицо Зотова скривилось, словно он откусил кислое яблоко. — Вот что, Артем Сергеевич, везите-ка этих молодцов сюда. Я сам их допрошу. Да, дело затребую из архива, немедля. Уже, ваше благородие! Помощник вышел, а я с любопытством поглядел на Зотова. Убили картографа. — Сказал Зотов. — Зарезали. На квартире. Семь лет тому назад. — Семь лет назад? — задумался я. — Именно тогда Георгий Куликов и отправился в плавание. — Вот и я о том же. — кивнул Зотов. — А почему вы решили, что именно этот картограф продал карту купцу Тараватову? — Поинтересовался я. — Да потому что составителей магических карт в столице не так много. Их всех уже опросили. Никто из них Староватовым не знаком. А к убитому незадолго до его смерти заходил какой-то купец. Соседи видали. — Вы так быстро это узнали, — удивился я. — Ну так работаем, Александр Васильевич. Жестко усмехнулся Зотов. Он повернулся ко мне. — На самом деле вы должны благодарить своего друга. Михаил Кожемяков в свободное время изучал дела в архиве. И не только изучил дело картографа, но и вспомнил все подробности. Когда увидел официальный запрос. «Ну, молодец!» — улыбнулся я. «Именно что молодец!» — кивнул Зотов. «Убийц картографа сейчас привезут. И думается мне, что между ними и купцом Тараватовым есть какая-то связь. Я сам их допрошу и все узнаю». «А вы разрешите мне участвовать в допросе?» — спросил я. Зотов недовольно поморщился. «Вот это ни к чему, господин тайновидец». — Поезжайте-ка лучше домой, отдохните после ваших приключений. — Если вы мне потребуетесь, я вам лично сообщу. — Не доверяете? удивился я. — Это государственное дело, — отрезал Зотов. — А вы, должно быть, спешите. — Ну, как-то не очень. — Я предлагаю вот что. Вы допросите убийц, а я подожду здесь вас. Вдруг моя помощь все-таки потребуется? — Из чего бы такое упрямство? — прищурился Никит Михайлович. «Видите ли, я обещал призраку Георгия Куликова разобраться в этом теле. И хочу сделать все возможное. Ну что ж, тогда подождите в коридоре», — кивнул Зотов. «Там есть удобный диван для посетителей». Выпроводив меня за дверь, он запер кабинет на ключ и спустился в подвал. Я слышал, как его каблуки стучали по ступенькам. «Удобный диван!» — оказался скрипучей деревянной скамейкой. Но я прекрасно провел на нем два часа. Добрые друзья не позволяли мне заскучать, то и дело присылая зов. Они были чертовски рады тому, что я жив и единодушны в своем желании обнять меня и начистить мне физиономию. «Ты хоть представляешь, что мы пережили?» С возмущением спрашивал каждый из них. В конце концов, я сдался и пригласил всех вечером к себе на легкую дружескую вечеринку. «Вот там и подеремся», — пообещал я. На исходе третьего часа вернулся Зотов, мрачный, как грозовое небо. Щелкнув ключом, он открыл кабинет и кивнул мне. «Зайдите». «Вам удалось что-нибудь узнать?» — спросил я. «Ни-че-го», — по слогам произнес Зотов. «Эти мерзавцы твердят одно и то же. О том, что у картографа появились деньги. Они узнали случайно, в том же трактире». Вы знали, где он живет, а там пырнули ножом и забрали деньги. Никаких карт они не видали, купца Тараватого не ведают. Вы думаете, врут? Да черт их разберет, не похоже. А если обыскать квартиру картографа, спросил я, вдруг там остались какие-то эскизы или копии? Александр Васильевич, в квартире давным-давно живут уже другие люди. Владелец дома сдал ее на следующий же месяц. По... — Па! об этом я как-то не подумал. — Так что, получается, прижать Тараватова нам нечем, — огорченно заключил Зотов. Кроме него эту карту никто не видел. И как же все удачно сложилось для купца. — Очень удачно кивнул я. Прямо не верится в такую удачу. Зотов с досадой ударил кулаком по столу. — Мне нужна настоящая карта. И уверен, она у Тараватова. — У вас есть идеи, господин тайновидец? Может, сами хотите расспросить душегубов? — Я даже готов извиниться перед вами и лично проводить в камеру. — Нет, не нужно, — улыбнулся я. — Не признались и не надо. — Купец-то об этом не знает. Зотов изумленно вытарищился на меня. — Как вы сказали? Он задумчиво потер ладонью подбородок. — Подождите, я понял. «А это действительно может сработать. Едем!» И он чуть ли не силой вытолкал меня из кабинета. Стремительно сбежал по лестнице и с такой силой толкнул входную дверь, что она чуть не слетела с петель. «Не отставайте, Александр Васильевич!» Зотов запрыгнул в свой мобиль, я сел рядом. На заднем сидении уже сидели два сотрудника тайной службы в одинаковых черных мундирах. Купец старовато жил на пряжке. Трехэтажный дом был выстроен в голландском стиле и строго смотрел на нас высокими окнами с частым переплетом. «Основательный домишко», — Основательный домишка! хмыкнул Зотов, вбегая на крыльцо. — Ну, сейчас, господин тайновидец, вы увидите, как работает тайная служба. Он дернул цепочку бронзового колокольчика, а затем нетерпеливо забарабанил кулаком в дверь. — Открывай! — Дверь открыл молодой слуга в белой косоворотке. Штаны были его заправлены в высокие сапоги. «Нельзя!» — попытался он остановить Зотова. «Николай Афанасьич отдыхает после обеду!» «Тайная служба!» — рявкнул Зотов и схватил парня за ворот. «Где спальня купца?» Грохоча сапогами по паркету он летел по комнатам. Несчастный слуга торопился за ним. Никита Михайлович по-прежнему крепко держал его за шиворот. Служанки в страхе разбегались кто куда. — Здесь? Да-да-да! — испуганно пролепетал слуга. Зотов оттолкнул его в сторону и ворвался в спальню. Купец-староватов только и успел, что спустить ноги с кровати. — Вы кто? И что вы себе? Он был невысок, но плотен, с короткой шеей. Тяжелая челюсть выдавала упрямый характер, но сейчас купца застали врасплох, и он растерялся. Зотов толкнул его обратно в кровать. Купец упал на спину, нелепо вскинув короткие ноги в полотняных подштаниках. Зотов схватил стул, придвинул его вплотную к кровати. С грохотом поставил сапог на сиденье и навис над купцом. — Тайная служба, полковник Зотов! — рявкнул он. — Ты подослал убийц к картографу Кляеву! Как, ка кому — К картографу Кляеву, который семь лет назад продал тебе карту. На ней было указано место силы в Северных морях. Я, я никого не поцелал. — Врешь, купчина. Убийцы только что тебя обвинили. — Это ты заплатил картографу, а потом сказал им, что у него есть деньги. — Заметал следы? — Не было такого, — просипел Тараватов. Его щеки побурели, к ним прилила кровь, Купец испуганно таращил глаза, его зрачки прыгали из стороны в сторону. «Ты убил Кляева!» — неумолимо продолжал Зотов. Но сначала велел ему сделать фальшивую копию с карты. И эту копию ты подсунул своему братцу и уговорил его отправиться в плавание. А он там сгинул. А вся торговляшка досталась тебе. «Ложь!» — взвезднул купец. Он стал задыхаться и рванул толстыми пальцами ворот рубахи. — Воды! — Обойдешься! — рявкнул Никит Михайлович. — Говори, где настоящая карта! — Нет ее! Н Нету! — Говори, куда дел! Купец, разевая рот, шарил руками по одеялу. Зотов отшвырнул стул и выпрямился. — Одевайся! Поедешь с нами! На всеми святыми, клянусь, никого не убивал, — запричитал купец. — Никаких убийц не знаю. Карту случайно купил, будь она проклята. Из-за нее, братишка-то мой, погиб. Он завыл, раскачиваясь из стороны в сторону. Зотов бросил ему одежду. — Одевайся. Пока Тароватов пытался попасть ногой в штанину, Никита Михайлович посмотрел на меня и коротко покачал головой. Его методы допроса впечатляли, но вот результата они не принесли поэтому я решил немного помочь следствию. ну стало быть, придется прибегнуть к некромантии, Никит Михайлович», громко сказал я. «Вызовем призрак картографа Кляева, он все и расскажет». Купец старовато замер, забыв дышать. «Карта, на которой обозначено место силы, — это вопрос государственной важности», спокойно продолжал я. «И уверен, что его величество...» разрешит применить запрещенную магию и вызвать призрак для допроса. Убийцы тоже опознают Тараватого, но в этом нет никаких сомнений. Что ему грозит? Смертная казнь, ответил Зотов. Он перевел взгляд на купца. Пошевеливайся, веселиться ждать не будет. Купец Тароватов вздрогнул. «П -п, -п, -п, п п пьяный я б -б -б был. Вдруг тихо сказал он. С пьяну похвастал, что удачное приобретение сделал. В трактире пил. Может, и слышал кто. Но, но, но я не нарочно. Не Ненарочно? — с сарказмом спросил Зотов. А фамилию картографа назвал случайно и адрес. И выболтал, что у него деньги есть. Это все ненарочно. — Да пьяный я был! — упрямо повторил Тараватов. — Не помню, не помню, что говорил. — Так у меня в управлении есть хороший менталист. — Процедил Никита Михайлович. — Он-то тебе и поможет вспомнить. Я знаю, что ты подсунул своему брату вальшивку. — Где настоящая карта? — Да не было никакой карты. Уставившись в пол, ответил Тараватов. — Выдумал я все. Я над братом хотел подшутить. Он с детства этими морями бредил. Найдем, — говорит, — Николай, место силы, тогда и развернемся. А я вот пошел к картографу, заказал карту ему на старой бумаге. — Значит, подшутить захотел, говоришь — говоришь. Зло усмехнулся Зотов. — А что ж ты ему сразу-то не признался в шутке, когда он корабль начал снаряжать, а? «Он ведь ваши деньги в экспедицию вложил». «Да, да, «Да стыдно было!» Не поднимая головы, пробубнил Тараватов. «Ну, не мог я сказать. Думал, поплавают они и вернутся. Врешь!» «С отвращением!» — сказал Никита Михайлович. Он поднял стул и, стукнув, поставил его к столу. «Сядь! Бумага есть?» е «Есть!» «Пиши все, как было. Если хоть что-то утаишь, пеняй на себя, купец!» Зотов поманил к себе одного из сотрудников. «Хватов, обыщите его кабинет». Тароватов долго и сосредоточенно скрипел пером по бумаге. Он даже язык от старания высунул. Иногда он прикрывал глаза, вспоминая подробности, потом снова принимался писать. И мне почему-то подумалось, что и баланс в своих торговых лавках он сводит так же въедливо и тщательно. Закончив, он протянул листки Зотову. «Здесь, здесь все!» Пока Никита Михайлович, морщась, разбирал неровный почерк, купец медленно одевался. Натянул брюки, забыв заправить в них рубашку, надел сапоги, которые торопливо подал ему слуга. Сотрудники тайной службы неподвижно застыли у двери спальни. Видимо, закончили с обыском. Зотов закончил читать. «Что там, Хватов?» — спросил он. — Только торговые бумаги, Никита Михайлович, — ответил сотрудник. — Все ясно. Никита Михайлович сложил листки и сунул их в карман. — Я готов, — скорбным голосом сообщил Тараватов. — Можно ли с семьей попрощаться? — Значит, не было настоящей карты. — И убийц ты не нанимал? — Нет, болтал в трактире пьяный, это было. Раскаиваюсь. «Ты пишешь, что неделю в том трактире пил каждый вечер. А печень-то потом не болела?» «Никак нет». «И чем же тебе этот трактир-то приглянулся, а? Не тем ли, что там всякий изброд ошивается? Там щи у них вкусные, пробормотал купец». «Щи, говоришь?» — усмехнулся Никита Михайлович. Заложив руки за спину, он задумчиво прошелся по комнате. «Получается, и арестовывать тебя не за что». — Вам видней, ваш благородие, — деревянным голосом ответил купец. — Выходит, что не за что, — кивнул Зотов. — Но ты не вздумай из города сбежать, я за тобой гоняться не стану. Я такое проклятие нашлю, что в муках сдохнешь. Тараватов понимающий, уставился на Зотова. Затем в его глазелках промелькнула несмелая радость. — -а, а в плавание Сашка сам отправился, — вдруг выкрикнул он. — Сам! Так и вцепился в эту карту. Клещами не вырвешь! — Сам он свою судьбу решил! Я тут не виноватый! — Завтра к десяти утра явишься в управление тайной службы, — приказал ему Зотов. — Тебя допросит менталист. Если он подтвердит, что ты не соврал, можешь быть свободен, насколько совесть позволит. — Не вру! Не вру, ваше багруе! Не вру! Тараватов снова побурел и без сил опустился на кровать. Пружины тяжело скрипнули под его немалым весом. — Пойдемте, — Александр Васильевич, — сказал мне Зотов. Я подошел к купцу. — Скажите, Николай Афанасьевич, а вам сны снятся? Тараватов непонимающе взглянул на меня. «Э, — Чего? — Сны, — любезно повторил я. — Ну, снятся иногда. — Но в таком случае очень советую вам сегодня не спать ночью. Да и вообще не спать. — ты иновидец, пойдемте, — повторил Зотов. Мы вышли на улицу, и я с удовольствием вдохнул свежий летний воздух. Ветер с залива прогнал дневную жару. Было тепло, но не душно. — Знаете, почему я его не арестовал? — вдруг спросил Зотов. «Почему — Почему? — поинтересовался я. А вот не хочу я, чтобы он умер у меня в камере. Бумаг потом много писать придется. Подвести вас домой. Ну, если вам будет нетрудно. Улыбнулся я.